Часть девятая Вскоре вернулась хозяйская прислуга, принесла закуски и подала самовар. На столе появилась крынка с молоком. Вслед за прислугой явился и Тальников. Он принес заквояж Логорского, увидел Малкову и, несколько смущенно, ретировался к себе в комнату. — Куда ж ты, Михаил Иванович? — крикнул ему Логорский. — Иди чай пить, у нас секретов нет. — Пожалуйста, пожалуйста, мы вас давно ждали, — прибавила Малкова. Тальников застенчиво вернулся с блюдцем в руке. — Вот, кстати, у меня и редиска есть, Давича купил у разносчика, — сказал он, подсаживаясь к столу. — Каков у меня мажор дом-то, а? — кивнул на него Лагорский. — Всем хозяйством заведует. — Вчера поутру шесть окуней поймал в Неве на удочку, а баба нам к завтраку уху сварила. — Чижа в клетке хотел сегодня Василий Севастьянович купить, продавал на улице носящий. — Да не знаю, долго ли мы здесь проживем. — Как это долго ли? — спросил лагорский Целое лето нам жить. — Делишки-то уж очень плохи у наших хозяев, — покачал Тальников головой. Вы думаете, от чего у нас не ставят царя Федора анча Костюмеры костюмов не дают. Им еще за костюмы каширской старины не заплачено. После репетиции я играл в трактире на бильярде, так там были портные и рассказывали. Малкова разливала чай и спросила. Да неужели у них так дела плохи? Сами видите, Вера Константин. Деньги только у одного же да есть, а он ни за что не дает. Покуда, говорит, не выгребу старый долг, ни копейки. чертищев даже извозчику задолжал более 100 рублей, с которым в город ездит. У фруктовщика, что вот фруктовый буфет в саду держит, и у того занял на один день 100 рублей и до сих пор не отдал. Мы ведь с ним в трактире бываем, так слышим. А вы, Василь Севастьянович, берите скорее хоть какой-нибудь бенефис а то никакого толку не будет, ни с чем останетесь, — сказал Тальков Лагорскому. — И вы, Вера Константиновна. — Вы меня пугаете, Михаил Иванович, — тревожно сказала Малкова. — Не пугаю, а предупреждаю, милая баронька, хорошего тут ничего не будет. — Пророчь, пророчь, не так уж в самом деле и скверно, — проговорил Лагорский. — Совсем скверно! — а величик выгребет свои деньги с процентами, да и удерет. Что ему? Я видел такие дела в Ростове, служил. Тоже сад был и тоже жить ввязался. В половине июня труппа на бабах села. Антрепренер сбежал. Составили актеры товарищества и еще того хуже. Мне выехать было не с чем. Купец один сжалился». Я удочки ему мастерил, рыб с ним ловил. Ну и вывез он меня в Москву. А то совсем беда. В это время раздался стук в дверь. Лагорский встрепенулся. — Кто такой? Кому бы это быть? — сказал он. — Прислуги я сказал, что уж больше ничего не надо. — Посмотри, пожалуйста, Мишка, кто там такой? Обратился он к Тальникову, когда стук усилился. Тальников бросился отворять наружную дверь и тотчас же вернулся с изменившимся лицом. — Супруга ваша, госпожа Копровская, — проговорил он смущенно. Лагорского всего передернуло. — Господи, боже мой, да что это и ночью понадобиться могло, — проговорил он. — Уж не приехал ли сын Вася? Малкова пристально смотрела на него, как бы спрашивая, что ей делать. Копровская в пальто и в шляпке уже входила в комнату. — Шла мимо. Увидела у тебя свет в окне. Начала она, бросив на Малкову гневный взгляд, и замолчала. — Милочки просим, Надежда Дмитриевна, — пробормотал Лагорский, вскочив со стула. — Кстати, у меня гости. Прошу садиться. Вот чайку закусить. — Миша, стул подай. Вот, позвольте вас познакомить с моей сослуживицей. Копровская стояла посреди комнаты и не двигалась. — Кажется, помешала, не вовремя пришла, — бормотала она, продолжая кидать грозные взгляды на Малкову. Лагорский ждал взрыва и не знал, что говорить. — Прошу же садиться, Надежда Дмитриевна сказал он избегая говорить ей ты или вы только от чего так поздно не случилось ли чего с васей да вот позволь познакомить вера константиновна малкова «Да для жены поздно а для любовницы не поздно вот это странно воскликнула копровская вся вспыхнув Впрочем, мне теперь совершенно ясно, для чего и для кого тебе нужно было от меня переехать. Она быстрыми шагами подошла к его постели и, не снимая пальто, села на нее. Лагорский встрепенулся, набрался храбрости и, дрожа нижней челюстью, отвечал жене. — Да ведь я же и не скрывал причины переезда. Нашел, что жить на прежней квартире мне стеснительно, ну, переехал сюда. Вот теперь я сижу в маленьком кружке товарищей. — С любовницей, оторвавшей от жены мужа и от сына отца! — продолжала Копровская с кровати. — Прошу так не выражаться! — закричала Малкова, в свою очередь вспыхнув и стукнула кулаком по столу. Что, — Что-что? Повтори! В квартире моего мужа ты, разлучница, хочешь мне замазать рот! Завопила Копровская, вскакивая с места. «Уж это слишком!» Тальников, видя, что начался скандал, тот же ретировался в свою комнату. Малкова, бледная, с трясущимися губами, отвечала. «Неизвестно еще, кто разлучница. Я, например, считаю вас разлучницей». «Хо-хо-хо! Вот это мило! Василий, да что ж ты молчишь? Замажь рот этой сквернавке!» кричала Копровская Лагорскому. «Надежда Дмитриевна, прошу замолчать и не сметь оскорблять моих гостей», выговорил, наконец, Лагорский. «Вера Константиновна моя гостья и товарищ по службе». «Нет, Василий Себастьянович, зачем так?» остановила его Малкова. «Я больше для тебя, чем товарищ по службе, больше. Надо ей открыть глаза, если она не знает. Но она знает и притворяется». «Так следует ей напомнить. Я, госпожа Копровская, ему больше, чем гостья. Я мать его дочери, а потому прошу вас замолчать». «Хо-хо-хо-хо, дочь!» — раскатилась неестественным смехом Копровская. «Дочь! Мало ли у него есть приблудных дочерей! Так перед каждой матерью мне и молчать! Я мать! Я настоящая мать и законная его жена!» Малкова со слезами на глазах выскочила из-за стола и закричала — Лагорский, так нельзя, ведь это уж жестокие оскорбления. Вели ей замолчать, вели ей уходить, ведь ты не живешь с ней. Вели, пусть она уходит, а то или я, или она. Лагорский не знал, что ему делать. — Ну, что же ты молчишь, вели ей уходить, — продолжала Малкова. «А то я уйду!» Она бросилась к своей шляпке и начала ее надевать. Капровская, как была в шляпке, уткнулась в подушку и рыдала. «Василий Севастьянович, что же ты молчишь? Вели ей уходить!» — повторила Малкова. «Постой, Вера Константиновна, нельзя же в таком положении женщину гнать. Видишь, у нее истерика, надо дать ей успокоиться», — отвечал Лагорский. «Тогда я ухожу. Оставайся и лежись с ней. Но уж знай, что между нами все кончено». «Вера Константиновна, ну, ради самого Бога, погоди, она уйдет. Она не останется здесь. Ну, во имя нашей дружбы, погоди. Иди, посиди, покуда у Тальникова в комнате». И Лагорский пропихнул Малкова в комнату Тальникова. «Я все равно не останусь. Я все равно уйду». — закричала та. — Тальников, дайте мое пальто. Лагорский окончательно не знал, что ему делать, но тут Копровская поднялась с кровати и, не поправив съехавший на бок шляпки, проговорила. — Хорошо, я ухожу. Для меня довольно, для меня все ясно. Не нужно мне тебя, не нужно. Жилая без тебя, и опять проживу. Но из-за сына я тебя не оставлю. На сына, на содержание сына, буду требовать с тебя судом. Шатаясь на ходу, как пьяная, Копровская стала уходить. За дощатой стеной у Тальникова рыдала и всхлипывала Малкова. Тальников кричал. — Василий Севастьянович, где у нас вода? С Верой Константиновной нехорошо. С Верой Константиновной истерика хотя первенство и осталось на стороне малковой ибо копровская удалилась первая от лагорского а малкова осталась у него тем не менее малкова все таки дулась на лагорского и на другой день и на третий весь весь изолгался ты и живого места в тебе нет где бы не было лжи говорила она ему не оправдывайся ясно как день что ты был сошедший с женой, когда жил у нее на квартире, а не просто так, как жилец, как ты уверял меня. Я всегда говорила, что она была для тебя больше, чем квартирная хозяйка. Вот на поверку и вышло, что я была права. Да и теперь то же самое. Иначе как бы она посмела ночью ворваться к тебе и устроить такой скандал мне, твоей гости? — А как бешеная собака забегает на двор и кусает всех и каждого? — отвечал в свое оправдание Лагорский. — Виноват ли хозяин, что она забежала и набросилась на гостей? Ведь это прямо несчастье, что мы встретились с ней в Петербурге. Она мне жизнь отравляет. — Не ври, пожалуйста, оставь и не оправдывайся. Копровская тоже не унялась и на другой день прислала мужу письмо, полное упреков и ругательств по адресу его и Малковой. Грозило, что придет на сцену театра Сан-Суси и сделает Малкова и ему публичный скандал. От нее останется, все останется, подумал Лагорский и, тревожись, ждала на репетициях и во время спектаклей скандала, но угроза, однако, осталась только угрозой. Дней через пять Копровская опять прислала мужу с горничное письмо в котором сообщала, что сын Вася приехал и требовала, чтобы муж зашел к ней и повидал сына. Письмо было лаконическое и гласило так. «Наш сын Вася приехал вчера ко мне. Приходите повидать его. Ведь невероятно, чтобы у вас не заговорило отцовское чувство после нескольких лет разлуки». Лагорский задумался, что ему делать. Наконец он написал тоже коротенький ответ. — Пришлите ко мне сына для свидания с ним. Но тотчас же разорвал написанное и сказал горничной. — Скажите, что через полчаса явлюсь. Дабы избежать жененных сцен ревности, попреков и брани, он стал звать с собой Тальникова. — Сын мой, гимназист, приехал к жене, — заискивающе заговорил Лагорский. — Приехал на все каникулы. Иду сейчас повидаться с ним. — Не хочешь ли ты посмотреть, молодца? Пойдем, для компании. Тальников мастерил какую-то хитрую удочку с колокольчиком, посмотрел на Логорского и отвечал. — Боюсь, Василий Севастьянович. Очень уж они, дама строгая, как бы опять чего не вышло. — Да полно, полно. Она теперь угомонилась. Если бы начала меня упрекать, при тебе она будет сдержаннее. — Нет, — покачал головой Тальников. Они еще вчера меня встретили на улице и так отчитали, что в лучшем виде. Паразитом назвали. Ей-ей. Главная статья, они думают, что это я сманил вас переехать от них. Они меня теперь совсем забодают. — Ну, убежишь. У тебя ноги прыткие, — улыбнулся Лагорский. Нет уж увольте. Зачем на грех лезть? Ведь вот вы муж, а тоже боитесь идти. А я-то как же? Лагорский отправился один. Было это перед полуднем. Тихо поднялся он по скрипучей лестнице в мезонин и вошел в прихожую. Из кухни пахло чем-то жареным с луком. «Можно?» — крикнул он из прихожей. «Это я!» В отворенную дверь заглянула Копровская. Она, как и всегда дома, была растрепанная, на этот раз в розовой ситцевой блузе с разорванным по шву до локтя рукавом и в красных стоптанных туфлях. — Не только можно, но даже должно. Наконец-то вы опомнились. Вася приехал еще вчера утром. — первому зову являюсь, — проговорил Лагорский, снимая с себя пальто, стал искать в прихожей гвоздь, чтобы повесить на него пальто, и, не найдя, внес его в комнату. Копровская взяла у него из рук пальто, положила его на диван и сказала. — Кажется, можно было бы зайти и справиться, приехал или не приехал сын. Ведь вы знали, что он едет и должен приехать. Я говорила вам. — Вот он. За столом, покрытым запятнанной розовой скатертью, сидел черненький как жук, мальчик лет тринадцати, маленький, щупленький, с вихром на голове, одетый в гимнастическую блузу с поясом и намазывал себе на кусок булки масло. Тут же лежала вареная колбаса на серой бумаге. — Вставай, Вася, и здоровайся. Это папа твой, — проговорила Копровская. — Или не узнал. Но ведь у тебя есть его портрет. — Портрет мой у него должно быть старый, когда я был худощавее, — отвечал Лагорский и крикнул. — Ну, что ж... «Здравствуй, Вася! Здравствуй, молодец!» Прожевывая что-то, мальчик поднялся из-за стола и пробормотал. «Здравствуйте, папаша!» Лагорский наклонился к нему, чмокнул его в лоб, а он запечатлел отцу жирными губами поцелуй в щеку и стоял, опустя руки. Лагорский погладил сына по голове, потрогал за завихор и произнес. «Какой уж большой мальчишка вырос! Право, большой!» «И сколько же ему теперь лет?» «Стыдись!» — воскликнула Копровская. «Отец, не знаешь, сколько лет сыну?» «Знаю, но сразу нельзя же, надо сообразить». «В марте тринадцать было, теперь четырнадцатый, с 27 марта», — сообщил мальчик. «Да-да, я помню, помню. Это было через два дня после благовещения. Да, вырос он». — Очень вырос. — Ну, для своих-то лет он мал. Две тяжелые болезни вынес, скарлатина, воспаление легких, — бормотала Копровская. — Только что ж ты так с ним не ласков? Удивительно, как сухо встречаешься. А еще отец, — обратилась она к мужу. — Да а как же иначе-то? Я поцеловал его. Вот любуюсь им. Хороший мальчик. Право уж не знаю. Не подсказывает сердце, так, разумеется, трудно. Ну, да и не надо. У него мать, которая вкладывает в него всю душу. Вот белья у него мало. Надо белье сделать. Хорошо, хорошо. Я на белье дам, когда первого числа получим жалование, отвечал Лагорский и опять погладил мальчика по голове, или, лучше сказать, пошевелил его волосы и пощипал за вихор. Больше он в тебя, чем в меня. — Нос твой, брови твои, глаза, — кивнул он жене. — Ну, что же, как учишься? Пифагоровы штаны уже учил? — отнес он к сыну. — Ну, знаю. Мальчик только что откусил кусок булки с колбасой и самым ревностным манером жевал его. — А как латинский язык? — Тройка. Лагорский сел, тронул сына за шею и сказал... — Шея грязная и уши грязные. Надо вымыть. Копровская отвечала. — Вымою, успеется. — Ну что ж, надеюсь, ты с нами разделишь сегодня трапезу? — спросила она мужа. — У меня сегодня к завтраку жареная печенка. Лагорский отвел ее в сторону. — Если я могу рассчитывать, что завтрак пройдет сегодня без сцен, попреков и ругательств с твоей стороны, то я останусь сказал он ей. Ну, я должна же тебе напомнить о твоих обязанностях к сыну, отвечала она. О моих обязанностях к Васе я помню, и ты получишь на него от меня после первого числа. Будь покойна. Свое слово я держать умею. Ну, так вот, даешь мне слово, что я могу рассчитывать на покой и человеческие отношения ко мне? спросил он еще раз. Она не отвечала на вопрос и проговорила. Должна же я, однако, выяснить тебе все твое неприличие ко мне, как... — Ну, тогда я ухожу. Присылай Васю завтра ко мне завтракать, или лучше я пришлю за ним Тальникова. Лагорский взялся за шляпу. — Хорошо, хорошо, я не буду риска. я буду сдержана, — удержала его Копровская. — Нет, ты дай слово совсем не говорить об этом, я не хочу, чтобы при сыне... — Да и вообще, довольно. Прежнего не воротишь. Я не могу с тобой жить. Не могу, не могу и не могу. Проба была, но толку не вышло. Съехались, и пришлось разъехаться. — Да ведь ты же начал! Твое же неприличное поведение! — Оставь, оставь, оставь и ответь мне. Даешь слово? — повторил Лагорский. — Даю, даю. Хотя надо же когда-нибудь... — сказала Копровская. Лагорский остался. Копровская хоть и дала мужу слово, что завтрак пройдет без брани и попреков, но не выдержала. Слова вроде «Бесчувственный отец! Муж, меняющий жену на первую встречную! Петушишка!» Так и посыпались из нее в конце завтрака. Начала она с самовара и лампы, которые видела у Лагорского при посещении его, и заметила... — Ведь вот лампу ты и самовар, пока мы вместе жили, ты только обещался купить и был на посуле, как на стуле. А как только съехал от меня и увидал, что можешь к себе разных Малковых принимать, сейчас у тебя и самовар с лампой явились. — Самовар и лампа, которые ты видела, хозяйские. Они выговорены при комнате, — отвечал Лагорский хмурясь. — И, наконец, убедительно прошу не выражаться так о моих приятелях разных Малковых. Она для меня не разная. — И ты это не стыдишься при сыне говорить? Ну, он беззастенчивый ты человек. — Я тебя просил оставить брани по прёке, более при сыне, и ты мне обещала, дала слово. Лагорский переменил разговор. Стал спрашивать сына, любит ли тот удить рыбу. — Да у нас там пруд далеко, но наши гимназисты ходили ловить. — отвечал мальчик. — А здесь река, и очень близко от тебя. Ты вот и попробуй ловить на удочку, уди. У Женья рыба к терпению приучает. Это хорошо, это полезно. — У меня удочки нет. — А я тебе куплю удочку. Приходи ко мне, и удочка будет. А как ловить, тебя научат. Я тебя познакомлю с таким человеком, который научит. Это мой приятель Тальников. — Приходи. — Но если он придет к тебе и нарвется на такую же сцену, как я нарвалась, — заметила Копровская. — Каково это для мальчика? — Да на какую такую ты сцену ты нарвалась неприличную? На какую? — воскликнул Лагорский. — Да как же! Он к тебе придет, а у тебя сидит твоя обожаемая. Что он будет думать об отце? — Надежда Дмитриевна... — Я еще раз прошу тебя не упоминать, — закричал Лагорский, — иначе я беру шляпу и ухожу. Ты дала мне слово, ты обязана. — Ох, отец, отец, какой ты отец! Лагорский поморщился и торопился есть. Он вынул из кармана рубль, подал его Васе и сказал. — А это вот тебе на гостинце и на твои мелкие нужды. Можешь купить что-нибудь? — у него сапоги плохи, ему сапоги надо покупать, а ты рубль. Хорошо, расщедрился, — язвительно произнесла Копровская. Боже мой, да ведь это я только ему на шалости. Может быть, он удочку себе купит. Здесь, в табачных лавочках, продаются. А на сапоги я дам, я потом дам. Получу из конторы и дам. Это что же, до первого числа ждать? А до тех пор... Промочить ноги, простудиться и слечь? Ах, папенька, папенька! И петушишка-то, который с курами на навозной куче, и тот! Лагорский вскочил из-за стола и бросил салфетку. — Я ухожу, Надежда Дмитриевна, я не могу, я не в состоянии. Я просил, ты дала слово! — бормотал он, отыскивая свою шляпу. — Да уж сиди, сиди, к Малковой ты еще успеешь. Нет, — Нет-нет. Я не в состоянии, терпение мое лопнуло. Прощай, Вася, прощай, приходи ко мне. Лагорский стал надевать на себя пальто. Копровская немного притихла. «Да — для чего же ты это скандал ты делаешь при сыне? Выскакиваешь из-за стола и бежишь невесть куда. Полчаса-то ты можешь уделить семейству? Ведь у тебя первое свидание с сыном. Но Лагорский был непреклонен. Тогда Копровская выставила перед ним сына. — Проси, Вася, проси папу, чтобы он остался у нас, проси, а вот он для тебя сжалится, — бормотала она. Мальчику угрюмо молчал. лагорский поцеловал его в голову и сказал. — Прощай, прощай, приходи ко мне. Впрочем, я пришлю за тобой дядю Тальникова, и он приведет тебя ко мне. Слушайся маму. — Веди себя хорошенько. Прощайте, Надежда Дмитриевна. И не подав даже жене руки, Лагорский выбежал в прихожую. — Петушишка! Знаю я, куда ты побежал! — послышалось ему вслед. — А Малковой я публичный скандал сделаю. Пусть так она и знает. «Мигира — Мигира, шептал Лагорский, спускаясь с лестницы. — Взбешенный он вышел на улицу и, тяжело переведя дух, остановился. Мимо него бежали разносчики с корзинками за плечами, с лотками и бадьями на головах, заглядывали в палисадники дачи и выкрикивали свои товары. — Цыплята, куры биты, огурчики зеленые, цветная капуста! — выводил тенорист голос. — Окуни, ерши, судаки живые, невского сосина! кричал Бретон. — Раки! Крупные раки! — надсаждался мальчишка. — Яйца свежие, селедки голландские! — визжала баба с корзинкой и ведром в руках. Звенел колоколом проезжавший мимо вагон конно-железной дороги. Лагурский не знал, куда ему идти, и соображал. Он выскочил у жены из-за стола в половине завтрака, успев съесть только кусочек колбасы и две кильки, не дождавшись жареного мяса. Ему хотелось и есть, и пить. Он присел на первую попавшуюся за воротами дач скамейку, стал скручивать папироску и рассуждать, идти ли ему в ресторанчик на берег и там поесть, или отправиться в ресторан сада сан и спросить себе завтрак. Вдруг Сквозь убогую акацию, растущую около придорожной канавки, он увидел на той стороне улицы Малкову. Она, прикрывшись от солнца красным зонтиком, шла в противоположную от своей дачи сторону. Лагорский не окликнул ее. — В театр идет. У ней сегодня репетиция. Пробормотал он себе под нос, зажег свернутую папироску, затянулся, пахнул дымком и вдруг в голове его мелькнула мысль. — А что? Не воспользоваться ли мне сейчас случаем, что ее нет дома, и не отправиться ли к ее соседке на стене? Настенька, наверное, дома. Жена проговорилась давеча, что в Карфагене сегодня репетиции нет. Все-таки я отдохну у ней от всех этих разных дрязг, мытья и попреков. Настенька это всегда производила на меня успокаивающее действие. У нее и поем чего-нибудь, и кофею напьюсь. Она, наверное, примет меня с распростертыми объятиями и угостит чем-нибудь. Она сплетница, но у нее язык с двумя дырками, на сплетничала моей жене, что я бываю у Малковой, но ведь это же прямо из ревности к Малковой. Зачем вот я у нее самой не был ни разу? «А теперь-то уж она сплетничать не будет». «А кум ей сплетничать?» «Придется на саму себя сплетничать», — рассуждал он. «Я явлюсь к ней под предлогом попенять за сплетни и начну с упреков, что она о жене моей черт знает, что наговорила». «Так и начну, так лучше будет». «Ну и разуверю ее, что с Малковой у меня чисто товарищеские отношения теперь и ничего больше». Ну, наболтаю, черта в ступе, а все-таки посижу у нее и развлекусь и отойду. А то ведь жена тут довела меня до белого коленя. Пойду, решил он, поднимаясь со скамейки. Надо воспользоваться случаем, что малковый дома нет. А то ведь когда малкого дома, так к Настеньке и не проникнешь. Малкова то и дело торчит на балконе и сейчас увидит, что я подхожу к их дачам как сыч караулит. — Да, надо воспользоваться случаем, надо. Она миленькая, веселенькая и гривенькая, и даже когда сердится, плачет и ругается, то и тогда не производит неприятного впечатления, — думал Лагорский, улыбаясь. И, попыхивая папиросой, он ускорил шаг, направляясь к даче на стены. Лагорский застал на стену на верхнем балконе, в ситцевой голубой блузе без пояса, с распущенными по плечам волосами, зачесанными со лба круглой гребенкой, как у девочки. Она стояла около перил, грызла кедровые орехи, бросала скорлупу вниз и, слегка прищуря глаз, смотрела на улицу. Завидя Лагорского, она, как и всегда, немного картавя воскликнула. — Боже, кого я вижу, Лагорский! И, главное, гуляет один, на свободе, без присмотра своих дам. — И как это вас, голубчик, выпустили? Как это случилось? — спрашивала она, весело улыбаясь. Сказано это было так мило, что Лагорский нисколько на нее не рассердился, а только погрозил ей пальцем и тоже с улыбкой произнес. — Не язвить. — Зачем язвить? Я только радуюсь. Радуюсь за вас, голубчик, что вы на свободе, отвечала Настина и спросила. А куда идете? Прогуливаетесь? К вам иду. Ну, как это вас надоумило? Какая такая счастливая блоха укусила? Очень рада, если это так. Милости просим, идите, идите скорей. Проходите, пока вашей наблюдательницы дома нет. Она только сейчас вышла. Идите вот по этому переулочку. Лестница ко мне сзади, со 2 а Лагорский прошел по переулку, вышел на грязный дворик и стал взбираться по узенькой лестнице в мезонин. На верхней площадке уже ждала его Настина, причем виднелись из-под юбки ее ножки в голубых чулках и черных фронтовских лакированных туфельках с черными бантиками. — Ну, здравствуйте! — — сказал Лагорский, поднявшись к ней. Настина взяла его за обе руки и, продолжая улыбаться, спросила. — Можно, Лагорский, вас поцеловать по старой памяти? Здесь никто не видит, наблюдателей нет. — Целуйте, голубушка, целуйте, очень рад. Я сам вас поцелую. Он наклонился. — Она, как девочка, привскакнула, обвела его руками за шею и сочными губками чмокнула в бритое лицо. Он поймал ее руки и чмокнул их и сверху, и снизу в ладони. — В орехах, — пробормотала она, — с утра обозлилась на кедровые орехи и грызу их. Да — Да-да, ты ведь их любишь, я помню, — проговорил Лагорский и, сам не зная как, переходя на «ты». «Ты еще все бронил меня за них в Симбирске, не забыл?» В свою очередь перешла на «ты» и Настина. «Ах, Настенька, Настенька, ох, дружочек, я очень и очень часто вспоминаю о тебе, о нашем счастливом житье-бытье в Симбирске», — вздохнул Лагорский. Она повела его к себе в комнату. Комната у нее была всего одна, небольшая, с выходом на балкон, очень опрятная, хотя и совсем плохо меблированная. Лагорский помнил, что Настиной в Симбирске, когда жила с ним, отличалась всегда чистотой и аккуратностью, прибирала и за ним, следила, чтобы он не разбрасывал окурки папирос и не раскладывал принадлежности своего костюма по стульям. Не терпела она даже, когда старые туфли его высовывались из-под кровати, валялись на столе носовой платок и перчатки. И по сейчас комната ее, с далеко не свежими обоями и посеревшим от времени бумажным потолком с желтыми протоками, имела привлекательный вид. У стены стояла кровать, покрытая голубым атласным стеганым в елку одеялом, с подушками в наволочках с широкими прошивками, сквозь которые сквозил голубой калинкор. Над кроватью висели пришпиленные к стене булавками два русских вышитых полотенца. Перед одним из окон стоял столик, задрапированный кисеей на голубом подбое, и на нем стояло складное зеркало и лежали туалетные принадлежности. Как блондинка, Настина очень хорошо знала, что голубой цвет ей к лицу, и поэтому он виднелся у ней во всем. Даже убогий мягкий стул, и тот был прикрыт и по спинке и по сиденью каким-то ажурным белым вязанием на голубом подбое. Второй столик, помещающийся у стены, и тот был покрыт голубой дешевенькой бумажной скатертью. Корзинки, сундуки, где помещалось белье, платье и хозяйство на стены, и на них были наброшены куски голубого шерстяного плюша в виде ковриков. Не покрыты ничем были только три буковых стула. — Как ты мило устроилась! — невольно вырвалось Влагорского восклицания. Все голубенькое, сама голубенькая и комнатка голубенькая. — Ты знаешь, ведь это же мой любимый цвет, — отвечала Настина. — Драпировок еще на моих двух оконцах нет, только вот эти занавесочки на шнурках до половины окна. Некогда приладить. Все репетиции до спектакля. А выберу свободное времечко, так и голубенькие ситцевые драпировочки на окна повешу. Я купил уж ситчику. Ну, садись, гостем будешь, — прибавила она и спросила. — Чем же тебя угощать? — Да чем хочешь, ни от чего не откажусь, — сказал лагорский Должен тебе сказать, что я не завтракал. — Вари кофе и дай что-нибудь закусить. «Ну, хоть и колбасы с булкой и маслом, что ли?» «Сейчас, сейчас. Я и сама не завтракала. У меня у хозяев на плите уже заварен кофе в кофейнике и сосиски варятся», — засуетилась Настина. «Сейчас все принесу. Ведь я все сама. Я никак как Малкова, живу безгорничной». И она бросилась вон из комнаты. Минут через десять на столе появились кофе в белом металлическом кофейнике, булки, сосиски, тоже в металлической полоскательной чашке, прикрытой блюдечком, масло на тарелочке и колбаса. Чашки и тарелки с ножами и вилками Настина начала доставать из плетеной корзинки, тотчас же перетирала их чистым полотенцем и клала на стол. Лагорский любовался. — Какой у тебя порядок? — сказал он, — и импровизированный шкаф для посуды. — Корзинка-то! Так ведь так было и в Симбирске, когда мы вместе жили, — отвечала она. — Ты смотри, кофейник-то все тот же. — Тот же? Ведь это твой подарок. — Ах, боже мой, ведь у меня пирожки из говядины есть. Не хочешь ли? Только черствая. Вчера в Карфагене купила себе на ужин да не ела, зуб болел. — Давай, давай пирожки. Лагорский был голоден и ел за обе щеки. Настина тоже ела с аппетитом, время от времени любовно с восторгом посматривала на него, наконец вскочила, растопырила руки и, захватив его голову в свои объятия, воскликнула. — Ах, как я рада, что ты зашел ко мне! Ты не поверишь, как я рада! Лагорский, собиравшийся при свидании с ней высказать ей упреки, что она насплетничала на него жене, так и не сказал ей ничего. Он любовался ею, целовал два раза ее открытую шейку. — А если бы ты знал, как я тебя к Малкове ревную? Боже мой, как ревную! Когда ты у нее сидишь, я вся как полоумная, даже жжет меня что-то. Посмотри... Я с досады хороший шелковый платок изгрызла. «Ну, что тебе, Логорский в этой Малковой? Брось ее! Пожилая баба! Ведь она совсем пожилая, только красится! Ну, а твоя жена, законная жена, о ней уж я ничего не говорю, она тебе богом дана, я не особенно ревную к ней. А Малкова я на нее смотреть не могу, так и хочется выцарапать ей глаза». Лагорский отмалчивался. Наконец он сказал. — Я переехал от жены. Нет возможности с ней жить. Ревниво, поедом меня ест. Два раза без обеда меня оставляла. — Слышала я, что ты один теперь живешь. Немало уж мне Копровская на тебя плакалась. И все, я собиралась к тебе прийти. Несколько раз собиралась. Но всегда как-то так случалось, что иду мимо твоей дачи — И непременно вместе с твоей женой. Да и совестно было как-то перед ней. С ней дружу, а сама тебя от нее отбиваю. Я жалею ее. Это не Малкова. К твоей жене сын приехал. Я видела его у нас в театре на репетиции. Хороший мальчик. Ты, Лагорский, хоть и переехал от жены, а его не оставляй. Грех бросать детей. — Да нет же, нет, — отвечал Лагорский. Я жену не покинул бы, но нет никакой возможности. А уж теперь ты мой, снова мой, как в Симбирске мой. Теперь уж если ты сам ко мне зашел, ты весь мой, и никому я тебя не отдам. Ну, жене еще, пожалуй, к ней ходи, она законная жена. А Малковой я тебя не отдам, нет, нет на Настина привскакнула и снова обвела руками шею Лагорского. — Пусти, задушишь! — восклицал он, а сам целовал ее голенькую ручку повыше локтя, приподняв широкий рукав ее блузы.